Глава пятнадцатая. донна Грязная и уставшая наконец добрела до общежития. Хотелось просто упасть на кровать и проспать остаток выходного. Но прежде я зацепилась взглядом за свое отражение в напольном зеркале. Мокрая от пота и дождя майка облепила силуэт и отчаянно просвечивала, не оставляя простора для фантазии. И я в таком виде стояла перед Ляшем, то-то мне показалось, что у оборотня глаз косил. Не сдержавшись, красочно выругалась и снова разбудила Ольгу. Темная ведьма выразила свое недовольство не менее хлёсткими выражениями, отчего примула на подоконнике благополучно завяла. Перевернувшись на другой бок, подруга накрыла голову подушкой, попросив не будить хотя бы до обеда. Пришлось собрать последние силы и затащить себя в душ под струей теплой воды. После того, как привела себя в порядок, закинула вещи в стирку и завалилась спать. «Белка! Белка! Просыпайся!» «Что... случилось?» Поморщившись, неохотно открыла глаза и увидела рядом с кроватью обеспокоенных подруг. «Ты стонала? Мы решили, что тебе плохо». В руках у Агнии я заметила флакон с пахучим раствором, запах которого и мертвеца поднимет без некроманта. «Да нет!» — ехидно откликнулся внутренний голос. Во сне тебе как раз хорошо было. — Что тебе снилось? — озабоченно спросила рыжеволосая ведьма. Подробности последнего сновидения встали у меня перед глазами, и я почувствовала, как начинает пылать мое лицо. Судя по раздавшемуся смешку Ольги, будущая юристка догадалась, о чем я думала. — Ой! — зажала рот рукой Агния. — Неужели тебе приснилась твоя пара? ахнула Марго. «Это твоя сущность подсказывать начала?» «А не рано, белки же еще далеко до демонического совершеннолетия». «Нет», — покачала я головой, но потом задумалась. «Хотя... не знаю. Это был просто образ мужчины, ничего конкретного». «Ну-ну», — скептически хмыкнули девчата, не поверив. «Может, у твоего образа есть особые отличительные признаки?» — задвигала бровями «Ольга». «Он хотя бы хорошенький?» «А тебе случаем не ляж снился?» предположила Агния. «А кто это?» тряхнула огненной гривой Марго. «Ее одногруппник, с которым она идет на зимний бал». «Что? Белку, у тебя появился парень? Ты когда нам собиралась о нем рассказать?» «А ты откуда знаешь?» удивилась я, повернувшись к сдавшей меня целительнице. «Он ведь только сегодня позвал меня». Огня поджала губы и отвела взгляд. «Лео рассказал», — наконец призналась она. «Кстати, твой крылатый нянь очень лютовал по этому поводу и после твоего ухода закошмарил вашу группу и слегка разнес кладбище». «Ты умудрилась довести Руара?» — расхохоталась Ольга, которую очень забавляла наше противостояние с деканом и одобрительно подняла большой палец вверх. «Красотка!» а толку с того, что я согласилась? Протиснувшись между облепившими меня девчонками, я направилась к шкафу, чтобы взять оттуда джинсы с футболкой. Желудок, пропустивший завтрак, требовал еды. Покосившись на часы, с сожалением отметила, что обед уже давно кончился, а до ужина еще не скоро. Ты о чем? За два с лишним года, что мы тут учимся, меня никто ни разу не приглашал на бал. Я даже ни одной открытки с признанием не получала. И больше, чем уверена, все из этого демона. Стоит ли напоминать, что в отличие от вас, я не целовалась ни разу? Выдохнула с обидой, ведь была уверена, что герцог по просьбе отца не просто контролирует мою личную жизнь, а старательно организовывает полное ее отсутствие. До зимнего бала еще две недели. Думаешь, Эртруар отправит твоего оборотня в лазарет? Готова поспорить, это произойдет уже на следующей неделе. Ладно, что-то есть хочется. Кто поедет со мной в город? Остаток выходного прошел продуктивно. После того, как я утолила голод в кафе неподалеку от Академии, девчонки потащили меня на шопинг, где мы душевно опустошили выданную моим заботливым папочкой банковскую карточку. Больше всего потратились в салоне нижнего белья. Я догадывалась, что отцу приходят отчеты о сделанных покупках. А может, и не только ему. Но мне внезапно захотелось взбунтоваться и показать, что я взрослая и не нуждаюсь в присмотре няньки. Что я могу с кем-то встречаться. И даже больше. «Оль, а ты можешь сделать мне руну?» Спросила подругу, когда мы, нагруженные пакетами по самую макушку, вернулись в общежитие. «Какую?» ту, которую вы с девочками каждый полгода обновляете. Темная ведьма закашлялась и уставилась на меня широко распахнутыми глазами. Рассказывай, что ты задумала, потому что как бы ни был хорош твой земский, я ни за что не поверю, что ты решила с ним переспать. Потребовала она, пробираясь сквозь заваленный покупками пол, чтобы усесться на мою кровать. Почему? Да потому что он не твой тип мужчины. Да, этот оборотень определенно привлекательный. Но он не из тех, чей образ, она показала пальцами кавычки, доводит тебя до стонов во сне. «Ты теперь мне долго еще будешь это припоминать?» — надулась я. «И кто же, по-твоему, мне подходит?» «А давай у высших сил спросим?» С этими словами она притянула к себе магии с полочки мешочек с рунами. «Ну вот, как я и думала. Ведьма!» продемонстрировала мне получившуюся комбинацию, в которой я мало что понимала. Тебе нужен опытный мужчина, чтобы был старше тебя, занимал высокое положение в обществе, а главное, превосходил по силе, потому что рядом со слабым или даже равным по силе ты не уживешься. Судя по твоим словам, мне подходят только императоры или наследные принцы. Скептически фыркнула я. Зато круг поисков сужается. Без твоего... Всего пять миров остается. Императора Голденберга сразу вычеркиваем. он женат, а наследниками не обзавелся. У драконов я слышала, наследник есть, но эти чешуйчатые, те еще задницы, ратующие за чистоту крови. Кто там еще? Вспоминай сама. Ты у нас принцесса и должна лучше меня, правящую верхушку, знать. Эльфы? Эльфы тоже мимо. Я как-то танцевала на балу с императором Айрванруилом, и он точно не моя пара. К тому же он еще более напыщенный индюк, чем драконы. На месте его истинной я бы придушила такого жениха подушкой в первую же брачную ночь. Мне уже заранее жаль девушку, которой это счастье достанется. «Остаются оборотни, вампиры, орки и гномы», — подсчитала Оля. «Выбор что-то не ахти. Придется иметь дело с тем, что есть, и довольствоваться первым блином комом земским. Надеюсь, что он еще не скоро встретит свою пару». Самое обидное оказаться брошенной, потому что притяжение стены пары оказывается сильнее прочих чувств. Все же от чести Ольга права. Даже не будь Ляш оборотнем, дальше одного свидания, и максимум пары неловких поцелуев у нас вряд ли бы зашло. Наверное, я поторопилась и зря согласилась идти на зимний бал в паре с Ляшем. Пожалуй, стоит ему сказать, что я передумала. С ума сошла? Не вздумай! Я с изумлением посмотрела на темную ведьму, ожидая пояснений. Да ты представь, как руар взбесится! Мы зря что ли, карточкой в салоне белья светили. Ольга подхватила с пола пакет и извлекла на свет алую кружевную комбинацию. А если он и правда покалечит Ляша? Да что этому оборотню с его регенерацией будет? Беззаботно отмахнулась подруга. На смерть его руар не забьет, а остальное в лазарете вылечит. Так что? Делаем тебе руну? Давай, решилась я. Спустя полчаса я разглядывала свежий символ, украсивший мое запястье, и довольная раздумывала над тем, как бы случайно продемонстрировать его одному демону.